Касьянов Олег. Возвращение в бесконечность. Часть 3 Глава 2 Вся улица, если ее можно было так назвать, была испещрена специальными транспортными каналами, которые издали были похожи на стеклянные трубы, но в реальности не имели материальной оболочки, потому как состояли исключительно из энергетической субстанции. Эти коридоры имели форму многоуровневой кристаллической решетки, которая была погружена на местность. Вверх и вниз, влево и вправо, внутри них, не встречая никакого атмосферного и эфирного сопротивления, одновременно неслись объекты по своим делам и направлениям, чаще всего существа, а реже механический транспорт. Количество уровней решетки не представлялось возможным сосчитать, а по высоте вся конструкция уходила в Поднебесье, но за счет своей прозрачности очень органично вписывалась в общую картину многоэтажного мегаполиса. Мой апартамент располагался достаточно низко, на 688 этаже, что по меркам современности считалось полуподвальным помещением. К апартаменту пришвартовалась капсула, шлюз распахнулся, я вошел в транспортный канал и погрузился в кресло. зона RED РЭД-7», озвучил я место назначения. И капсула бесшумно, и на запредельной скорости рванула по транспортному каналу. Наша грузовая сфера, на которую меня перераспределили после закрытия Деварус, была бывшей древнейшей планетой Сином из созвездия Кризандо. Сином в прошлом была очень экзотической планетой с богатейшей историей, но, как мы понимаем, не сумевшей избежать участи Деварус по той или иной причине. В отличие от планеты Земля, судьба к ней была более благосклонна, и Альянс предпочел сохранить многих представителей планеты в целости и сохранности, но с обязательным перемещением ее в другую точку Вселенной. Если быть точнее, то на сином была возложена серьезная миссия – исследование новых доселе неизведанных областей бескрайнего космического океана. Истинная миссия, как принято, находилась под грифом «совершенно секретно», но у жителей многобиллиардной сферы сином это мало волновало. Причиной тому было – «время». Невозможно было точно обозначить текущую продолжительность миссии, если брать в расчет тот факт, что только мое пребывание здесь насчитывало почти 4 миллиона земных лет или чуть более 3000 временных векторов сином. А сколько это длилось до меня, неизвестно. Сфера давно жила своей жизнью, но вероятно только потому, что Альянс позволял это. Лично моя деятельность носила специфический характер. Я работал в неком подразделении по расследованию аномальных явлений в должности старшего офицера. Явления, которые обычно не поддавались логическому объяснению, были нашей приоритетной задачей, потому что их возникновение каким-то образом, по мнению руководства, сигнализировало о приближении синома к желаемому пункту назначения. Из-за того, что сам пункт был засекречен, все, что нам оставалось, просто пытаться разобраться с аномалиями любого рода. В данный момент я направлялся в зону RED 7 которая по сравнению с фишенебельным районом, где базировался мой апартамент, была местом не особо приятным. Обитатели зоны использовали очень мрачные оттенки во всем, что окружало их жизнь. Цвет неба, строений, почвы, личного снаряжения – все это было, в лучшем случае, темно-серого, а чаще черного окраса. В отношении тела у них тоже была особая черта – отсутствие головы, чем они постоянно напоминали мне о средних веках обитания на планете Диварус. В то время многие там потеряли голову, но не от хорошей жизни. Но здесь, на Синоме, в зоне Рад 7 Это считалось главной отличительной чертой. Жителей зоны называли ходаутами Видимые различия пола у них не наблюдались, так как все без исключения были облачены в черные плащевидные костюмы, а голова в материальном понимании так и вовсе отсутствовала. Их статус не позволял им видоизменять свою внешность, что, впрочем, и послужило сегодня сигналом к аномальному проявлению. Информация об аномалии была размытой, На окраине заброшенного пустыря была обнаружена материальная оболочка хедаута, но, вопреки генетической предрасположенности, она была с целой головой. Аномалия заключалась в том, что никто ранее никогда не видел, как выглядит целая голова хедаута, потому что их по природе своей не существовало. Я прибыл на место происшествия. Оно было оцеплено энергетическим колпаком, и повсюду находились боевые дроны нашей группы. Генетический анализ подтвердил, что перед нами... Настоящий коренной Хадаут, а не какой-нибудь залетный фокусник из другой зоны и со способностью менять обличие. Я смотрел тело. Оно лежало на вязкой почве, черного цвета, в сером веществе, отдаленно напоминающем тину. Темное небо моросило некой жидкостью, которая на ощупь казалась маслянистой. Сам пустырь имел мрачные очертания холмов на горизонте, хотя наверняка утверждать их естественное образование было нельзя. Вполне возможно, картинка была искусственной. Я прикоснулся к голове ходаут. По сравнению с основной невзрачной черной оболочкой, обмотанной плащом, она производила сильное впечатление. Голова была несоразмерно огромной, полностью белый, а рот отсутствовал. Я задумался и где-то смутно забрезжило воспоминания, как когда-то в конце 1960-х, период третьего цикла на Деварусе, еще до встречи с Шэром. Я недолгое время работал в отделе проследования убийств, был совсем молод. Помню, очень хотелось получить эту работу, хотя за год впечатление кардинально изменилось. Работать было психологически трудно. Сначала работа нравилась, потому что подразумевала наличие некой логики и разгадывания загадок. Но вскоре мнение мое резко пошатнулось после столкновения напрямую с психически нездоровыми людьми и их поступками. И помню тот день, когда на берегу обнаружили тело, обмотанное рыболовецкой сеткой. Когда мы подъехали, с телом уже работали эксперты. Я взглянул на него... Полностью распухший синий-зеленый труп мужчины в старой куртке, джинсах и, неестественно для его роста, больших ботинках и еще в споротые кишки. Сильнейший, практически невыносимый, но уже привычный для меня запах резко бил в нос. «Предположительно, 20 дней», – услышал я тогда слева. «Что?» – переспросил я, склоняясь над телом хедаута. «Я говорю, предположительно, самовольное покидание оболочки», – снова донесся голос слева. «Это невозможно», – ответил я, поднимаясь. «Кадауты не могут самовольно покидать тело». Передо мной стоял офицер из моего подразделения. Звали его Мейнл. «Я в курсе», — ответил он. «Иначе бы нас не вызвали». «Ладно, покуйте его и определите на 93-й уровень», — сказал я. «Позже разберемся. А я пока здесь оценю ситуацию». «Дастин», — окликнул меня Мейнл. Я остановился. «Держи себя в руках там, ладно?» Я отмахнулся, тем самым показывая, что иначе и быть не может. Но Мейнл знал, о чем говорит. Несмотря на прожитые миллионы лет и полный контроль над эмоциональным фоном в текущей жизни, я по-прежнему мог быть агрессивен, что было в порядке вещей, скажем, в течение всей истории Диварус. На Земле это была вынужденная особенность существа, необходимая для выживания. Но на Синоме повсеместно преобладала гармония даже в момент применения физической силы. А я был реальным представителем old School, если можно так выразиться, чем раздражал и даже пугал многих обитателей нашей сферы. Я прыгнул на легкий служебный байк, который парил над платформой боевого транспортера для дронов и направился к холмам на горизонте пустыря, предполагая, что это всего лишь маска, скрывающая истинную картинку территории. И через некоторое время действительно картинка с холмами исчезла, а вместо этого передо мной открылась панорама достаточно крупного поселения. Сканер на байке продолжал показывать пустую область, но для меня это было в порядке вещей. Такие скрытые местности не предвещали ничего хорошего, но именно благодаря им можно было получить хоть какую-то зацепку. Я вдруг подумал о Сьюзе. Я вообще нередко использовал свои служебные полномочия для ее поиска. Занимаясь очередным аномальным расследованием, я пытался заодно навести справки о ней, но обычная информация ни к чему не приводила. Уйти навсегда, думал я, а потом зачем-то безуспешно искать миллионы лет. Настоящая бредовая идея. Внезапно байк резко замер в воздухе, А я, перелетев через него и через свою голову, клепнулся в серую жижу в черном полумраке. «Хм, трос натянули», — подумал я. «Старая школа». Лихо вскочив на ноги и тут же произведя изменения кистей рук на два коротких лезвия, я замер в боевой позиции. Через секунду со звуком, рассекающим воздух, в меня полетели острые металлические диски, выписывая в темноте замысловатые фигуры. Я блокировал их ударами лезвий и в два прыжка очутился в точке, из которой было произведено нападение. В следующее мгновение я уже нанес несколько смертельных ударов по хэдауту, сидевшему в засаде, и вдруг в черных лучах местного солнца увидел его белую голову. «Еще один», — сказал я вслух. «Это уже забавно». Внезапный сокрушительный удар со стороны сбил меня с ног и выключил восприятие. Очнулся я в освещенном помещении, прикованный к Пэду. Мое тело и голова были плотно зафиксированы лучевыми скобами. Первое, о чем я подумал, что лежу в морге в один из периодов последнего временного вектора на Деварусе. Мне вспомнился 1979 год, тот самый, когда я, доведенный до отчаяния нашими отношениями со Сьюзен, зачем-то убил себя. Мое тело отмывали и пытались привести в божеский вид, ввиду того, что оно было подпорчено временем и электричеством его обкалывали растворами, предварительно устроив настоящую мойку из душ. Мне было очень некомфортно наблюдать за этим делом, и иногда я испытывал неприятные тактильные ощущения, связанные с водой и с иглами, несмотря на то, что воспринимал себя как-то отдельно. Также доставляли не особо содержательные разговоры двух работников морга, что-то о вчерашней вечеринке и девочка, какие-то шутки. Но это было давно, и сейчас это точно был не Деварус. «Не может быть!» донесся до меня металлический тембр. «Невероятно! Значит, Дастин!» И голос засмеялся. «Ты извини, что пришлось тебя немного успокоить!» Послышался легкий щелчок, и энергетические крепления на пэде ослабли, освободив мое тело. «Я ж не знал, что это ты! Хотя в любом случае проще было обезопасить себя! Ты все еще слишком резкий!» Я приподнялся и сел. Передо мной стояли несколько хедаутов с белыми головами, Некоторые из них держали направленные в мою сторону плазмоганы. У того, кому принадлежал голос, голова была особая, с расходящимися десятью пиками в разные стороны, чем-то напоминающие рога или острые лучи, и у него единственного было ротовое отверстие. «Ты кто?» – спросил я мрачно. «Гораздо веселее, что я знаю, кто ты, Майкл. Во всяком случае, если генетическое сканирование не врет». У меня от удивления вытянулось лицо – «Давно я не слышал этого имени», — сказал я. Хэдаут усмехнулся. «Хм, невероятно», — повторил он. «Но иначе быть не могло. Многое объясняется». «Ты о чем?» а, да нам с тобой предстоит поболтать. Благо есть чем». И он снова засмеялся, указывая на свой рот. Я встал с пэда, на ходу изменяя свою внешность на боевую. Послышалась активация плазмогана. «Стоп!» — сказал Хадаут. Разговор в сторону. Срываем маски» и тут же по его телу пробежала волна, изменив внешность Хадаута на облик Кейна. «Так, я думаю, будет получше». Я остановился как вкопанный. «Кейн? Какого черта?» и тут же разозлился. «Откуда у тебя банк памяти Кейна?» огрызнулся я на Хадаута. «Где ты его взял?» И в моих руках вновь блеснули лезвия. «Спокойно, это я и есть», — ответил Хадаут. «Невозможно», — сказал я утвердительно. «У Хэдаута статус не позволяет видоизменять тело». «Забываешь, кто такой старина Кейн?» Сказал Кейн и улыбнулся. Для него нет ничего невозможного. Но я осекся. Давай переместимся в соседний отсек, я все объясню. И не дожидаясь моей реакции, направился к выходу. Я послушно проследовал за ним. Мы расположились в удобных пэдах. Я смотрю, ты удивлен, начал Кейн и снова улыбнулся. «Сто тысяч лет тебя не видел. Буквально. Если быть точнее, то 3 миллиона 811136, ответил я. Наджи, я был уверен, что тебя перераспределили на другую сферу, учитывая нашу историю. Не, он отрицательно закачал головой. Именно учитывая нашу историю, мы оба были перенаправлены на Сином. Сравнительно недавно мне удалось приобрести контрафактную версию полного банка памяти Синома. И я еще тогда вычислил твое присутствие, только местоположение определить не удалось. Столько зон перерыл, бесполезно. «Да, я тоже искал. Все тщетно», — ответил я. «Меня?» — переспросил Кейн. «Нет». Я смутился и продолжил после недолгого молчания. «Ее». Глаза Кейна сверкнули на один миг и снова успокоились. «Поразительно», — констатировал он. «Несмотря ни на что. Несмотря на...» Он замолчал. «Во всяком случае, сейчас у меня есть некоторые соображения по этому поводу». «Какие? Ты что-то знаешь?» «Что-то знаю, да». Но все по порядку. Но как же ты стал хэдаутом? Они же специфический народ с определенной историей, с определенной религией. Вроде не твоя тем совсем. Ты меня знаешь. Я не способен подчиняться и долго находиться на одном месте. Я постоянно пытаюсь найти что-то новое, и вот нашел на свою задницу. После закрытия проекта «Земля» меня определили на Сином в лабораторию энергетического синтезирования. Но там было нестерпимо скучно. И кроме того, я решил произвести скрещивание запрещенных элементов. За это меня сначала отстранили, а потом даже осудили на два временных вектора пребывания в рассеянном состоянии частиц. Он усмехнулся. После чего вернуться к прежней жизни уже не получилось. Меня засунули в оболочку хэдаута, как исправительная мера, так понимаю. Но я пустился во все тяжкие. Контрабанда, контрафакт, торговля нелегальными силовыми полями, кража данных, взлом банков памяти и несанкционированный доступ к основному серверу Синома. Благодаря чему я смог изменить свой личный статус И кое-что нарыл по поводу миссии нашего полета «Интересно», — сказал я «А голову ты как научился делать?» «Здесь все сложнее», — ответил Кейн «И всему виной наша истинная миссия, я так думаю» «Об этом нет смысла говорить, она под грифом секретно. Доступ к файлу невозможен», — запротестовал я «Так-то оно так», — согласился Кейн «Но я же сказал, что кое-что нарыл» «И что?» — поинтересовался я Представь на секунду, что главные экраны Синома демонстрирует нам картинку, которой нет. Представлять нечего. Это маловероятно. Как минимум потому, что не имеет под собой логического объяснения. «Посмотри, что ты видишь», — продолжил говорить Кен, словно незамечая моего комментария. «Что ты видишь на экране?» И он включил демонстрацию изображения внешнего окружающего пространства вокруг грузовой сферы. «Все как обычно», — я пожал плечами. «Звезды, бесконечное скопление звезд в бесконечном пространстве». «А что, если я тебе скажу, — проговорил Кейн, — то в данный момент за окном нет ничего?» «В каком смысле?» — переспросил я. «Буквально ничего», — ответил он. «Ни одной звезды, кроме сплошной черной материи. Она нам демонстрирует голограмму, чтобы мы не дергались». «Даже если представить, что ты прав, то этому есть какое-то объяснение», — сказал я. «Вероятно, Сином вошел в область черной материи, и через определенную продолжительность времени мы снова выйдем на звездное плато». «А что, если мы никогда не выйдем на плато?» Не унимался Кейн, и глаза его заблестели, как когда-то давно при жизни на Деварусе. «Что, если черная мертвая материя – это все, что осталось нам на пути в никуда?» «Подожди-ка», – я задумался. «В чем тогда смысл? Зачем это Альянсу?» «Я об этом», – пространно ответил Кейн. «Зачем Альянсу скрывать, что мы уже более миллиона земных лет движемся внутри пустой черной материи?» Я замолчал, переваривая новую для себя информацию. «Откуда ты знаешь, что картинка искусственная?» – спросил я после молчания. «Благодаря кодам с сервера могу показать». «Но ведь окружной патруль постоянно покидает сферу и возвращается обратно. Они, значит, в курсе?» «Никто давно не покидает сферу», – резюмировал Кейн. «Это тоже картинка». «Персоналу запрещено покидать сферу уже тысячу временных векторов до момента прибытия в точку Х». «Но...» — сказал я и снова замолчал. «Многое поменялось», — промолвил Кейн. «Возможно, ты не заметил, но многое на синоме поменялось. Уровень притяжения уже зашкаливает, постоянные гличи, деформация голографических изображений, выход из строя системы статусов. И голова у уходаутов...» — он потыкал в нее своей конечностью. «Помнишь про голову?» «Как забыть?» — ответил я. «Откуда голова? Не хочешь спросить?» – настаивал он и, не дождавшись моего вопроса, продолжил. «Это один из самых интересных моментов. Не зря же Альянс вас притащил разбираться с аномалией». «Ну и откуда?» – спросил я. «Мы обнаружили источник», – ответил Кейн. «Новый источник энергии в зоне J-88». «И что такого?» – удивился я. «В этой зоне навалом старых энергетических шахт». «Но это было особенной. Я же говорю тебе, новая энергия». «И что в ней такого нового?» «При замере она излучала чудовищную мощь. Истина в чистом виде, понимаешь?» «Не очень», — честно признался я. «Представь себе полную информацию об устройстве Вселенной». Я незаметно начал нервничать. «Предположим», — покорно согласился я. «А теперь умножь это на миллион и представь, что ты видишь ее начало и конец существования». «Достаточно трудно представить начало и конец того, что не имеет начала и конца», — ответил я. «А ты попробуй представить, что это все-таки существует. Информация об этом содержится в новой энергии», — продолжил Кейн. «Ее становится больше, понимаешь?» «Чем дальше мы двигаемся в никуда сквозь густую черную массу, тем ее больше. При этом источник неравномерно влияет на разные существа. Собственно говоря, поэтому у меня есть рот и такая вот удивительная корона, а у них нет», — сказал Кейн, кивая в сторону других хедаутов. «Уровни у нас разные по природе». «Многое осознать им не дано, даже при помощи источника. Но тем не менее, чем дальше мы углубляемся в черноту, тем чаще будет происходить апгрейд существа. Я думаю, что именно эту энергию ищет Альянс». «Допустим», — предположил я. «Но что толку знать о конце существования Вселенной?» «Хм, наивный. Кейн улыбнулся. «Я смотрю, ты слегка отупел тут у них, на службе». Я промолчал. «Подумай». «Альянс Скаферн – это такая организация, которая помешана на теме закрытия и продления проекта. Они – главный регулятор жизни во Вселенной на сегодняшний день. Неужели ты думаешь, что они не заинтересованы в полном контроле над всей Вселенной?» «Пусть так», – снова согласился я. «Но что это за регулятор жизни, если мы миллионы лет рыщем в темноте в поиске не знаю чего? Им неизвестна местность, не то что знание начала и конца Вселенной». «А к чему им карта местности?» если будет ключ к полному закрытию проекта «Вселенная», — спросил Кейн. «А если есть ключ, то есть информация обо всем, не только о местности. Тут все просто». Я снова замолчал, пытаясь впитать новые данные. «Получается, что любой может прийти к источнику и получить знания? Но кто-то больше, кто-то меньше в силу своего личного уровня восприятий?» «Да», — ответил Кейн. «Конечно же, твоим следующим вопросом будет, где именно этот источник?» «Ну, если ты настаиваешь», — сострил я. «Я знаю, о чём ты сразу подумал. Как всегда, мелко мыслишь», — гневно сказал он. «И о чем я подумал?» — переспросил я. «Ты подумал о ней, чёртова баба!» Глаза Кейна вновь вспыхнули. «Я бы мог соврать, но не без этого», — согласился я с ним. «Чистая энергия, чистая истина. Что еще, как не это, смогло бы пролить свет на ее поиски?» «Хорошо», — Кейн кивнул своей белой головой. «Только обратного пути нет». «Я и не планирую возвращаться», — честно ответил я. «И все же я бы хотел, чтобы ты помнил о своем истинном предназначении». Я вздохнул. «Когда-то давно я думал, что знаю о своем предназначении. Когда-то очень давно я был уверен, что все необходимые ответы я получу, покинув планету Земля. Но этого не произошло. Многое изменилось, безусловно. Многое, но не главное. Ты меня проводишь к источнику?» – спросил я Кейна. Шуч, ответил мне Кейн вопросом на вопрос.